В ответ Бэббидж предложил идею еще более дорогостоящую, которую он назвал «аналитическая машина». Это изобретение было гораздо более продвинутым. Вместо того, чтобы проделывать одну операцию, к примеру, высчитать логарифм, машина программировала ее, сохраняла информацию, файл, в своей ячейке, при этом другая ее часть производила вычисления. Не осознавая того, Бэббидж изобрел механическую форму современного компьютера. Правительство отказало ему в деньгах, и аналитическая машина никогда не была построена. Мы бы и не узнали об ее изобретении, если бы не талантливая поклонница Бэббиджа Августина Ада Кинг, графиня Лавлейс, дочь знаменитого поэта Джорджа Байрона. Правда, она видела своего легендарного отца в последний раз в далеком детстве — когда после шумного развода с ее матерью он приходил с ней проститься. Графиня обладала прекрасным математическим умом и по достоинству оценила изобретение Бэббиджа. Она описала его аналитическую машину в таких подробностях, до которых, скорее всего, не додумался бы и сам автор. Леди Лавлейс не только объяснила принцип работы несуществовавшей машины, но и показала области, где она могла быть использована. Фактически, она изложила первые компьютерные программы, с помощью которых надеялась рассчитать математику нашего мозга. Однажды Ада написала Бэбиджу «Чем больше работаю, тем больше чувствую, как я гениальна». К сожалению, всему в истории свое время и даже открытием. Ада Лавлейс действительно была гениальна. И, возможно, проживи она еще дольше — С ее той энергией компьютер был бы создан еще при ее жизни. Однако судьба убирает тех, кто подошел к решению слишком рано. Бедняжка умерла от рака в 36 лет, выполнив свою роль на земле, оставив завещание потомкам. Бэббидж так и не осуществил на практике своих гениальных задумок. С возрастом он становился все сварливее и свою энергию направил против уличных музыкантов, ворча, что всю сознательную жизнь был вынужден слушать их ужасную музыку. Это не прибавило ему популярности. Люди встречали его негодующими возгласами, показывали на него пальцами, швырялись дохлыми кошками. Когда он умер, 18 октября 1871 года, только одна карета провожала его на кладбище. Однако его изобретение все же заработало. Ровно через 200 лет после его рождения в Научном музее Лондона завершили сборку главной секции разностной машины, а в 2001 году к ней присоединили и принтер. Вторым человеком XIX века, наиболее приблизившимся к созданию компьютера, был Джордж Буль. Его отец, башмачник из Линкольна, обанкротился, когда Джордж находился еще в подростковом возрасте. Помогая семье, Джордж забросил учебу и, не найдя работы в родном городе, отправился за 40 миль в Донкастер, чтобы стать учителем. Он страшно скучал по дому и часто писал матери, что никто в Донкастере не печет крыжовниковый пай так, как она. Он очень любил читать, но, не имея денег на книги, специально выбирал очень сложное для прочтения, чтобы потратить на них как можно больше времени. С этой точки зрения книги по математике были самыми сложными, и юноша специально покупал только их. Академия, где преподавал молодой человек, была очень религиозной, и Джордж не раз обвинялся в том, что грешит, не только читая свои книги по воскресеньям, но и производя математические вычисления в голове во время церковной службы. Однажды по дороге на работу ему было видение. Что предстало перед ним в тот момент, мы никогда не узнаем. Но благодаря этому случаю родилась мысль, что если с помощью алгебры можно объяснить работу физического мира, то почему бы не попробовать с ее помощью понятие мир умственный? Булю понадобилось несколько лет, чтобы выпистывать эту идею. В 1854 году он опубликовал книгу под названием исследования закона мысли. Ему не удалось разгадать секрет человеческого мозга, но его заслуга состоит в том, что он придумал совершенно новый вид алгебры, называемой булевой алгеброй в его честь.